Бриллианты и пышные воротники. Кружево и роскошь. Кружевница. Греческий язык, сэр, как кружево. Каждый получает от него столько, сколько может. Сэмюэл Джонсон в книге Джеймса Босуэлла «Жизнь Сэмюэла Джонсона». 1791. Девушка, опустив глаза, смотрит на работу в её руках, полностью поглощённая ею. Она сидит в бедной невзрачной комнате, настолько лишённой деталей, что трудно сказать, действительно ли это комната или это пустота, возникшая вокруг её сосредоточенности. На ней платье сияющего лимонного оттенка, волосы убраны назад в прическу из к о с и ч к и крупных локонов. Наши глаза следуют за её взглядом. Вот её пальцы, вот буква «Ви», образованная двумя коклюшками, с помощью которых она плетёт кружево. Девушку, её имени мы не знаем, написал Ян Вермер ближе к концу карьеры в 1669 или в 1670 году, возможно, для Питера Класса, тоже художника периода Золотого века голландской живописи. Картина известна под простым названием «Кружевница». Спустя два года после ее написания художник разорился в результате финансового краха, произошедшего после того, как в Нидерланды вторгся Людовик XIV, король Франции. Сияющие холсты Вермера, которые были очень востребованы, пылились в его мастерской, пока богатство его прежних покровителей исчезало, словно лужи в жаркий день. Художник умер после короткой болезни в 1675 году, оставив жену и 11 детей с огромными долгами. Но картина а к р у ж е в н и ц ы была написана в то время, когда Вермеер процветал. Уверенность сквозит в каждом мазке кисти. Холсты отражают благополучие времени и народа. Вермеер прожил большую часть жизни в Делфте, маленьком и изящном городе между Гаагой и Роттердамом. В XVII веке в нём было много купцов, мануфактур по производству дельфтского фарфора и ковров. Хотя это одна из самых маленьких картин Вермейра, всего 24 сантиметра в высоту и 21 сантиметр в ширину, когда её впервые выставили в Ловре в 1870 году, она произвела огромное впечатление на одного амбициозного художника. о г ю с т у Ренуару было 29 лет. И он заявлял каждому, кто был готов слушать, что это самая красивая картина в мире. В палитре использован любимый триумвират красок Вермейра — жемчужный серый, желтый и голубой — Винсент Ван Гог, еще один его поклонник, написал, что эти цвета были столь же характерны для него, как черный, белый, серый и розовый для Веласкеса. Это была одна из серий картин, над которыми Вермеер работал между 1669 и 1672 годами. Они все были проникнуты нежностью и изображали женщин, поглощенных простыми домашними делами. Современники видели в этой картине воплощение женской добродетели. Работа иглой считалась достойным занятием для женщин, удерживавшим их дома, подальше от неприятностей. В чуть более раннем изображении этого же сюжета Каспаром н е т ш е р о м другим голландским жанровым художником, идея добродетельной домашней индустрии подкреплена дополнительными символами. Снова молодая женщина поглощена работой над кружевами. Она стыдливо отвернулась, её лицо прячется в тени. Метла у стены указывает на домашнюю работу и порядок в доме. Раковины мидий у её ног предполагают безопасное уединение, а пара сброшенных башмаков намекает на то, что женщина не собирается выходить на улицу. Ей доставляет радость оставаться в привычной обстановке. в е р м е р отказался от такой аллегорической пропаганды. На его картине девушка на первом плане с разворотом в три четверти к зрителю, но она не подозревает о том, что за ней наблюдают. В картине несколько глубин резкости, которыми оперирует в е р м е р Перед девушкой чуть правее от неё расположен стол, покрытый ковром, не спадающим тяжёлыми складками. На нем стоит бело-голубая коробка для шитья, слегка приоткрытая, и видны ярко-красные и белые нитки. Свободные нити и золотой с красным узор на ковре написаны размыто и не в фокусе, привлекая внимание зрителя к центру картины, рукам девушки, ловко управляющимся скоклюшками. Вермер так использовал цвет, что б ы подчеркнул этот эффект. Ярко освещен простой полотняный воротник на левом плече девушки, левая часть ее лба, нос и ловкие проворные пальцы. Размер картины, ее передний план с изобилием интригующих предметов и, наконец, то, насколько девушка увлечена работой, все вместе работает на то, чтобы зритель подошел ближе к холсту. Кружевницу можно интерпретировать и как размышление о ремесле, творчестве и человеческой способности создавать красоту из самых скромных материалов. Белое льняное кружево, в конце концов, это результат того, что в землю были брошены семена. И наоборот, оно же один из лучших примеров декоративной роскошной ткани. У кружева нет иной функции, кроме как оповещать о статусе, вкусе и богатстве того, кто его носит. Оно не дает тепла, оно в высшей степени деликатное, легко рвется, на нем появляются затяжки, и неаккуратный владелец будет выглядеть неопрятно. И все же в этот период европейское общество и мужчины, и женщины были охвачены желанием заполучить эту мишуру. а отсутствие кружев в гардеробе обязательно вызвало бы кривотолки. В результате такой популярности и цены, по которой его могли продавать, кружево создавало такой престиж и занятость, что дипломатические отношения между странами могли стать напряжёнными из-за отливов и приливов производства и спроса. Стежки в воздухе. Я считаю кружево одной из красивейших из когда-либо созданных имитаций фантазии природы. Я не думаю, что любое другое изобретение человеческого разума могло иметь настолько изящное или точное происхождение. Габриэль Шанель, Ле Люстрасион, 1939. Если бы мы могли побеспокоить усердную кружевницу на картине Вермера и спросить у неё о происхождении её ремесла и о том, почему оно так востребовано, скорее всего, она затруднилась бы с ответом. Кружево эволюционировало, а не возникло из ниоткуда. По тем же причинам ему трудно дать определение». Если назвать его нетканым полотном, созданным иглой и нитью или нитями, намотанными на коклюшки, как это делают некоторые, означало бы, что вязание и макраме — это тоже разновидность кружева. Самый древний предок кружева — это, вероятно, филе — сетка с квадратными ячейками, созданная с помощью челнока или иглы. Филе было известно в древности, но в x v веке его начали вышивать, чтобы создать обязательно геометрический, но при этом максимально похожий на кружево узор. Настоящими прародителями кружева были вышивка, которую все чаще использовали для украшения подолов и швов тонкого белья, столь любимого европейцами в 15 веке, и п а з у м е н т декоративная отделка, созданная с помощью сложного плетения или шнура. Эволюция кружева отражается в безнадежной неразберихе описательных терминов. Упоминание о кружеве в 15 веке есть, но речь, скорее всего, идет о бассоне, а не о настоящем кружеве. И хотя с остановлением кружева термины становились менее расплывчатыми, не следует полагаться исключительно на терминологию. Возьмите, к примеру, отделку, которую использовали английские королевские особы в XVI веке. Золотой позумент и бассонная лента, которые носили, соответственно, Мария I и Эдуард VI, скорее всего, представляли собой плетение. А вот позументное к а к л ю ш е ч н о е кружево с золотом, появившееся в 1553 году в счетах Гофмейстера, уже, вероятно, было действительно кружевом. К середине XVI века кружева заняли прочное место на модном платье для обоих полов по всей Европе. Изначально кружево плели и умелые любительницы для собственного потребления, и профессиональные кружевницы. Печатные книги с узорами для кружев дошли до нас и с 1524 года. Отдельные листы с рисунком кружева, судя по всему, публиковались раньше. В них были представлены варианты кружева, которые женщины могли скопировать. Адриан Пойнс написал в 1591 году, что эти работы принадлежат в основном благородным дамам, чтобы проводили они время в добродетельных упражнениях. Большинство кружевниц, и, разумеется, те, кто плёл кружева, продаваемые на открытом рынке, вероятно, учились в семье или наблюдая за другими. Тем не менее, такие печатные инструкции способствовали, возможно, быстрому распространению различных форм и стилей кружева в Европе. Одна книга, к примеру, которую Маттео п а г а н а заманчиво назвал «Giardinetto nuovo di punti tagliati et g r a p o s s e per exercito e ornamento delle donne». Новый садик отрезных стежков и узелков для занятия и украшения дам. Опубликованная в м е н е ц и и в 1542 году была перепечатана в других странах Европы около 30 раз. Технические инструкции редко прилагались к узорам, так как считалось, что покупающие эти руководства знакомы со стежками, необходимыми для зачастую дьявольски сложных узоров. Рукоделие было одним из немногих занятий, которое поощрялось у женщин всех классов. Мария, королева Шотландии, и Екатерина Медичи обе были знамениты своей любовью к рукоделию. В имущество последней входили тысячи вышивок посетчатой ткани, созданных ею самой, включая скатерти и постельное белье. Сырьем для кружева служила тонкая льняная нить. Именно ее использовали для создания белых кружев с перламутровым отливом, которые окружают шеи и запястья почти на всех портретах XVI и XVII веков. Именно этот вид кружев сохранился в коллекциях, но использовались и другие материалы. ч е р н о е к р у ж е в о с о з д а н н о е из шелка, а не и з льна, с т а л о очень модным в середине XVII века. Хотя белое кружево создавало желаемый эффект яркого визуального контраста между кружевом и окружающими тканями, черное кружево чаще использовалось с такими же темными тканями, как текстурный акцент, заметный только внимательному взгляду. Этот эффект можно оценить на большом портрете Лоренса Риале кисти к а р н е л и с а Вандерворта, написанном около 1620 года незадолго до смерти художника. Сейчас портрет можно увидеть в музее Рейкс-Мюсиум в Амстердаме. Для к а р н е л и с а Вандерворта портрет Лоренса р е а л е был важным заказом. Он только что вернулся в Нидерланды после трехлетней службы в качестве генерал-губернатора голландской вест-индской компании. Это был один из самых престижных постов в те времена. Портрет стал тщательно выполненным отображением его триумфа. Вандерворта, вероятно, выбрали за его мастерство в изображении тканей. Реаль определённо продумал свой костюм. У него элегантные кружевные манжеты и пышный круглый воротник, а-ля конфюжен, путаница. Стиль с намеренно не одинаковыми складками, а не с регулярной SSS-конфигурацией. На рукавах золотой п а з у м е н т на кюлотах сзади под коленом немного золотого кружева. Дублет и кюлоты из богатой ткани с блеском, судя по всему, это шелк, украшены текстурными полосками черного кружева или корда. Хотя в 1 7 i i веке чёрное кружево широко использовали в одежде и интерьерах, в завещании лорда Дорсета 1624 года мужа знаменитой Анны Клиффорд даже упоминается зелёное и чёрное шёлковое кружево, которое украшало его карету. Его часто не замечают. Частично это связано с тем, что оно не так бросается в глаза на портретах. Но есть и более прозаическая причина – чёрных кружев почти не осталось – чтобы их можно было изучать. Для фиксации чёрного красителя использовался очень едкий протравной краситель, делая кружева ломкими и хрупкими. В большинстве случаев он, в конце концов, съедал кружева. Хрупкость была куда меньшей проблемой для другого вида кружев, популярных в XVI и XVII веках. Идея использовать тонкие металлические нити или проволоку для создания изящной декоративной сетки была не нова. Гомер в «Одисее» с живописно описывал вуали из золотой сетки, но кружева, сплетенные из металла, стали особенно популярными именно в этих веках благодаря тем, кто хотел сделать использование кружев еще более престижным. Когда в 1577 году король Франции Генрих III захотел запугать генеральные штаты, законодательная с в е щ а т е л ь н а я ассамблея из числа его подданных, он появился перед ними в костюме, в котором было использовано 4000 ярдов золотого кружева. Гардероб Елизаветы I, должно быть, едва вмещал все ее кружева. Она покупала много и носила с удовольствием. На одну нижнюю юбку было нашито 8 ярдов золотого и серебряного кружева. Из-за дороговизны золотое и серебряное кружево любили монархи и самая богатая аристократия. Тем, кто стоял ниже на социальной лестнице, оставалось довольствоваться кружевами из медной проволоки. Высоконравственные современники противились любому кружеву как символу тщеславия, но особенно их тревожило кружево «металлическое». Филипп Стабс в своем гневном трактате «Анатомия злоупотреблений», написанном в Лондоне в 1583 году, выступил, явно охваченный одновременно отвращением и восхищением, против пышных круглых воротников, набитых золотым, серебряным или шелковым кружевом по внушительным ценам, расшитых вышивкой и так сверкающих солнцем, луною и звездами, что их трудно созерцать. Как и в случае с чёрными кружевами, до нас дошло очень мало образцов металлических кружев. Хотя обычно они были слишком дорогостоящими, чтобы ржаветь. Их часто расплавляли, чтобы металл можно было снова использовать. Во Франции в некоторые периоды носить их было незаконно, так как страна отчаянно нуждалась в металле для чеканки монет. Сэмюэл Пипс, чей карьерный успех отражали все более экстравагантные кружева, в пятницу 12 августа 1664 года упомянул в своем дневнике, что отправился к серебряных делмастеру Стивенсу, чтобы обменять немного старого серебряного кружева. Предположительно, кружева менялись на деньги. Его следующим шагом была покупка нового шелкового кружева для нижней юбки. Кружева всегда были роскошью. Их носили, чтобы демонстрировать богатство, вкус и ранг. Ценность кружева, как символа социального статуса, заключалась в их деликатности, производстве и цене. Это был настолько мощный символ, что ношение кружев регулировалось законом, чтобы не позволить людям незнатного происхождения подражать тем, кто стоял выше на социальной лестнице. Английский указ 1579 года запрещал носить пышные воротники, изготовленные или выкованные за пределами Англии, людям ниже по званию, чем барон, рыцарь и джентльмен в обычной одежде в присутствии Ее Величества. В Венеции населению еврейского гетто запрещалось носить белые нефтяные кружева, золотые и серебряные кружева или иные плетеные на коклюшках кружева шириной более четырех пальцев. Выращивание урожая льна — это трудоемкий и длительный процесс. Придение и ткачество, особенно если нужно было получить конечный продукт наивысшего качества, требовали большого мастерства. Кружево было продолжением той же траектории престижного потребления. Создать из многих миль льняной нити с перламутровым отливом кружева можно было только при наличии сосредоточенности, ловкости, интуиции и немалых математических способностей. На картине Вермера мы видим всего пять коклюшек, но наиболее сложные кружева могли потребовать до 600 штук. Требовался точный расчет, чтобы иметь нужное количество коклюшек на протяжении всей работы над узором. Желаемым результатом была лёгкость. Перфорация позволяла видеть ткань или тело под кружевом. Поначалу этого добивались с помощью прорезной вышивки – решелье. Узор на льняной ткани выполняется петельным швом, а затем обшитые участки вырезаются, или мережкой, по которой нити утка удаляют из ткани, а оставшиеся собирают в узор и украшают вышивкой. Но вскоре мастерицы-кружевницы во Фландрии и во Франции — дискуссии о том, какая страна является родоначальницей, идут до сих пор — начали подходить к созданию желаемой воздушности с другой стороны. Вместо того, чтобы вырезать ткань или вытаскивать отдельные нити, логичнее было создавать узор стежок за стежком. В общих чертах есть два способа создания кружев — с помощью коклюшек или с помощью иглы. У первого вида больше общего с позументом, декоративной отделкой, распространенным украшением парадной военной одежды. Ошитые иглой кружева стали прямым продолжением вышивки. к а к л ю ш е ч н о е кружево традиционно выполняется по узору. В этот период его часто делали из пергамента. Узор прикалывали на подушку достаточно крепко, чтобы он оставался натянутым по мере создания кружева. В кружевнице печатный узор заметен как широкая розовая полоска на голубой подушке для шитья, на которой лежат руки девушки. Дизайн отображался на выкройке серии выпуклых отверстий, которые указывали на то, куда должны лечь стежки, чтобы получился узор. Нити, намотанные на пары маленьких деревянных катушек или шпулек, переплетали, поворачивали, завязывали узлами или соединяли поверх напечатанного рисунка. По мере того, как продвигалась работа, булавки втыкали в о т в е р с т и е чтобы удерживать стежки на месте, пока будут выполняться следующие серии стежков. В конце работы эти булавки вынимались. ш и т а е иглой кружева, как предполагает название, создавали с помощью игл, а не коклюшек. Кружевницы также использовали пергаментные узоры при создании этого вида кружев. Но узор был нарисован, а не указан отверстиями. ш и т о е иглой кружева — это ряды петельных швов, которые делают внутри узора, выполненного более плотными нитками. Punto on aria — это ранний итальянский вариант игольного кружева. Название означает «стежки в воздухе». Оба вида кружева и многие вариации, родившиеся из них, становились причиной всплесков моды и спроса. области по всей Европе создавали уникальный дизайн кружев и доводили его до совершенства только для того, чтобы покорить элиту и незамедлительно потерпеть крах, когда появится новый предмет поклонения. На протяжении XVI и 17 i i веков геометрический и обезличенный дизайн сменялся чувственным и барочным. Можно было заказать узор кружева, чтобы показать символы или слова, имевшие особое значение для их владельца. К примеру, покрывало для кровати, датируемое 1588 годом, было украшено сиреной, расчесывающей перед зеркалом длинные волосы. Слова «Верту пастут» — «добродетель еще не все» — были вышиты на покрывале. Судя по всему, вещь принадлежала куртизанке. Кто бы ни был их владельцем, манжеты, нижнее белье и мебель из такого непрактичного материала заявляли о богатстве — Кружево не только нужно было купить, его еще требовалось поддерживать в порядке и заменять. Это предполагало не только наличие утонченности, но и слуг. В те времена чистота и величие были добродетелями, доступными лишь немногим за внушительную сумму. Правила приличия в георгианской Англии, к примеру, требовали надевать чистую льняную сорочку каждый день недели, что требовало и труда, и затрат. В XVI и XVII веках мыло было предметом роскоши. В континентальной Европе изысканные дорогие сорта варили из растительных масел. В Англии распространенный сорт мыла варили из твердого говяжьего жира, который требовался еще и для свечей. Поэтому на мыло был очень высокий налог, чтобы цены на свечи из говяжьего жира не стали заоблачными. Поэтому держать в чистоте кружевные вещи было невероятно трудно. В 1753 году английский приходской священник боялся приезда мачехи и сестры именно из-за лишней стирки, которую потребует их визит. Хотя она предложила нанять прачку и заплатить за мыло, написал он, но уголь, особенно у нас, это очень серьезный вопрос, если не считать всей этой суматохи и волнения, которые могут возникнуть из-за мокрой одежды. Практическая бессмысленность кружева высмеивалась современниками. Томас Фуллер, английский писатель XVII века, называл его «излишней одеждой», потому что оно ничего не скрывает и не греет. Но люди, придерживавшиеся таких взглядов, обычно продолжали, несмотря ни на что, носить кружева. Кружево было такой же частью модного наряда, как и кюлоты. И потом, как заметил Фуллер, оно украшает. Дипломатия пышных воротников «Прочь с дороги! Нас терзает исключительная необходимость! Это не повод для спорта! На кон поставлены кружева!» Элизабет Гаскел, л мисс Пул в романе е к р е н ф о р д 1851. В середине 1660-х годов у французского министра финансов и торговли Жанна Батиста Кальбера была большая проблема. Страсть к чрезмерной роскоши его короля и придворных угрожала финансовому благополучию нации – Не случайно имя Людовика XIV, известного также как «Король Солнца», в наши дни является символом экстравагантности. Его детство, омраченное политическими беспорядками и несколькими унизительными бегствами из Парижа, прошло под знаком иступленного благочестия его матери. Возможно, подобное сочетание благочестия и излишества, приправленного страхом и интригами, стало причиной аппетитов короля, как только власть полностью перешла в его руки. К примеру, он подарил белокурой, умной и излишне плодовитой Атенеис д Рашишуар де Мартемар, которая была его любовницей почти 10 лет, апартаменты в Версале на том же этаже, где находились покои его супруги, а также замок. Чтобы ее не переплюнули в безумных тратах по приказу Атенеис, садовники посадили 8 0 0 0 желтых нарциссов ради единственного зрелищного сезона. Разумеется, подобная экстравагантность находила свое выражение и в покупке кружев. Людовик предпочитал отложные воротники, колорабат, похожие на два больших прямоугольника, завязывающихся на бант под подбородком. Воротник носили с ь манжетами и рингравами – это очень пышные широкие к и л о т ы собиравшиеся у колена в оборку, или канонами – маленькими кружевными воротничками вокруг колен из того же материала. Любовь короля к кружевам не ограничивалась тем, что он их носил. Из инвентарной описи королевского имущества, составленной в 1667 году, мы узнаем о прогулочных лодках, в которых король катался по каналу в Версале. У них имелись кружевные занавески в а л ь к о в ы х С точки зрения кальбера проблема заключалась в том, что практически все это изобилие кружев импортировалось из Венеции. Рельефные венецианские кружева, тяжелые шитые иглой кружева с высоким рельефом или венецианский гипюр, легче всего отличить. Они происходят от эстетической традиции барокко, и для них характерны тяжелые плавные узоры, иногда с включением восточных мотивов, таких как гранат. Эти кружева были исключительными благодаря технике исполнения. Узоры создавали с помощью более плотных нитей, нашитых поверх петельных стежков. В результате достигался богатый трехмерный эффект, совершенно не похожий на то, что производили где бы то ни было еще. Эти кружева стали самыми высоко ценимыми в Европе в середине 17 века, превзойдя фламандские кружева более тонкие и с более заметным перламутровым отливом. Каждая крупная покупка шитых иглой венецианских кружев, которую совершал король солнца, несомненно подтверждала его отменный вкус. Но Кальбер полагал, что эти деньги лучше бы потратить на оплату труда французских ремесленников. Проблема состояла в том, что хотя во Франции и были центры производства кружева в Нормандии, у этих кружев не было своего узнаваемого стиля, и поэтому они не пользовались особым спросом. Но министр финансов был человек действия, и 5 августа э т В 1665 году он объявил, что мануфактуры для всех видов нитяной работы, созданных либо иглой, либо на подушке, на манер кружев, как делают в Венеции, следовало открыть в нескольких французских городах, включая Арас, Реймс, Шато-Тири и Алансон. Он призвал королевских дизайнеров и художников придумать свежие узоры, которые будут воплощать только на официальных королевских мануфактурах. Это новое французское кружево, объявил Кальбер, будет называться я п о de France. Одно это могло разгневать Венецию, для которой кружева были важным источником дохода. Но Кальбер пошел дальше. Он призвал мастериц, ш и т о г иглой кружева из Италии и Франции, эмигрировать во Францию, обещая им гражданство. Он поддерживал тесный контакт с французским посланником в Венеции. Большинство их писем было зашифровано настолько чувствительными с т а л и э т и дипломатические отношения. Из незашифрованных писем выясняется, что французы намеренно добывали подробную информацию о промышленности, используя цифры для обозначения уровня производства и цен. Иными словами, это был санкционированный государством промышленный шпионаж, с которым венецианцы не были готовы мириться. Венеция быстро издала ответный указ, требуя от тех, кто обдумывает предложение Кальбера, не принимать его, а от тех, кто уже его принял, немедленно вернуться под страхом смертной казни. Но было уже слишком поздно. За несколько лет французские кружева приобрели собственный узнаваемый стиль. Они были более строгими и правильными, чем венецианский гипюр, и в них было множество символов, намекающих на Людовика XIV — солнце, подсолнухи, королевские лилии, и короны. Через семь лет после указа Кальбера торговец, специализировавшийся на продаже венецианских кружев, включил кружева «Алла Кольберта» в список товаров. Они были среди самых дорогих в его запасах. Эти кружева соответствовали вкусам французского двора и особенно самого Людовика XIV. За один месяц июль 1666 года французский король купил кружева Пуан-де-Франс на 18 491 ливру. Должно быть, Кальбер был в восторге, наблюдая, как растет государственная казна. Кружевные войны между Францией и Венецией в конце 1660-х годов были не единственным международным конфликтом на этой почве. В 1662 году указ, вышедший еще тремя десятилетиями раньше, изначально запрещавший продажу в Англии или ввоз любого чужеземного кружева, прорезной вышивки, бахромы, пуговицы, рукоделия из нити, шелка или из того и другого, был усилен. Карл II, только что вернувшийся из изгнания из Европы, где он бедствовал, отказался повиноваться собственному указу. Он обошел его, выдав лицензию единственному торговцу, своему собственному, на импорт столь желанных венецианских кружев. Торговец ответил на монаршую милость тем, что заламывал за кружева огромную цену. Один счет от 2 июля 1668 года показывает, что король должен был уплатить 80 фунтов 8 шиллингов и 1 динарий за кружева, которые включали в себя некоторое количество венецианского гипюра по 32 шиллинга за ярд. Области и города, где производились кружева, в Италии, в Нидерландах и во Франции, соперничали друг с другом, создавая новые дизайны. Это работало как двигатель, вызывая изменения в моде, приемах, инновациях, и создавало холст для культурных, политических и националистических идей. В начале XVII века, к примеру, города Фландрии входили в число самых процветающих в Европе благодаря основанию Ост-Индской кампании в 1602 году. Фламандское кружево, особенно модное в то время, отличалось натуралистическими мотивами, гвоздиками, нарциссами и тюльпанами, имевшими особое значение для голландской культуры. Во французских кружевах было больше мотивов, имевших отношение к королю солнца. Спрос на кружева тоже различался. Когда Файнс Моррисон, джентльмен из Линкольншира, много путешествовавший по Европе в 1590-х годах, посетил Польшу, он отметил, что королева, австриячка по рождению, была одета как благородные женщины из Германии. Ее новые подданные, с другой стороны, одевались более странно. Они не носили пышных воротников и вообще никакой полоски ткани вокруг шеи. В Швейцарии Моррисон увидел, что так как большинство жителей были торговцами, они одевались скромно, в мрачную одежду, малоукрашенную кружевами. Итальянцы никогда не испытывали такой приверженности к пышным круглым воротникам, которые отличались англичане, французы и испанцы, позволявшие им разрастаться до размеров тыквы-чемпиона. Самые большие воротники, окружавшие лицо словно гало, были идеальным вариантом для кружев со сложным узором. Чтобы показать их наиболее выгодно и не допустить падения воротника под собственным весом, для поддержки изготавливались проволочные каркасы. Толстые многослойные пышные воротники повлияли еще на одну сторону жизни. Они требовали такого количества кружев, что их не могли сплести женщины в семье. К последним десятилетиям XVI века кружево стало удобством. Его обменивали, покупали и продавали торговцы галантерейными товарами и дилеры. Они закупали их в мастерских, монастырях и приютах. Аллегорическая гравюра 1695 года Никола де л а р м е с с е н а «Костюм торговли бельем» «Аби д а ла Ленджере» демонстрирует, какой богатый выбор был предоставлен покупателям. На картине изображена женщина в высоком чипце. Торговка бельем, судя по названию. Она смотрит на вас, как на любимого покупателя. Вместо тела у нее ее товары. Они изображены так, что сложно понять, где заканчивается одно и начинается другое. В лифии ее платье расположены ящики на каждом названии определенных кружев — фламандские, м и х е л ь с к и е брабанские и голландские. На столе, из которого вырастает ее тело шкаф, среди льняных сорочек и чулок еще больше кружева, на этот раз из гавра. Французским кружевницам надо было поблагодарить Кальбера, когда кружева Pointe de France стали пиком европейской моды. К несчастью для них, тех, кто его сменили, были не настолько упорными в своей заботе. Французские кружева появились не так давно. У них не было укоренившейся репутации, на которую можно было опереться. Поэтому их производители вскоре начали страдать, как только стимулы, которые использовал кальбер, исчезли. Решающий удар был нанесен Эдиктом Фонтенбло в 1685 году, отменившим свободу вероисповедания для протестантов гугенотов, которые они пользовались во Франции почти 100 лет со времен Нанского Эдикта. так как гугеноты традиционно играли решающую роль в производстве кружев, это был сокрушительный удар, потому что многие уехали из страны, забрав с собой свое мастерство. Только в Нормандии количество кружевниц снизилось наполовину. Другие страны боролись с иными проблемами. Итальянское производство кружев, особенно в Венеции, опиралось на поддержку богатых покровителей. И ловкие пальцы монахинь-кружевниц в итальянских монастырях, чьи цены были относительно низкими, так как им не надо было кормить семью или заботиться о доме. Но кружевницы во Фландрии не были защищены от экономического шока. Финансовый крах, лишивший состояния вермера, существенно ухудшил положение самых умелых фламандских кружевниц. «Главное – правильно носить». Но королева, пребывавшая в трауре по герцогу Алансонскому и принцу о р а н с к о м у была одета в черное бархатное платье, роскошно расшитое серебром и жемчугом. Поверх платья была надета шаль, прозрачная, словно кусок легчайшей ткани. Рыцарь Леопольд фон Эведель, 1585. В 1593 году сэра Джона Фортескью, английского канцлера казначейства, спросили в палате общин о расходах королевы Елизаветы I. Что до ее нарядов, сказал он, то они царственные и величественные, в соответствии с ее рангом, но не роскошные или избыточные. Хотя минули века со времени ее правления богатство гардероба Елизаветы знаменито. На самом деле она вела себя так же, как и Мария Тюдор, Екатерина Арагонская и Кристина Лотарингская. Одежда была важным словом в языке социального взаимодействия. королевы мелких европейских стран, на которых смотрели соперницы из более крупных и богатых государств, нуждались в дорогостоящем словаре. Кружева, как и элокуцию, то есть красноречие в риторике, о б е с п е ч и в а л о убедительный финальный штрих образа. Королева Елизавета I определённо владела большим количеством кружев. На знаменитом портрете Елизаветы I «Пеликан» кисти Николаса х и л и а р д а королева буквально опутана паутиной кружев. Узкие полосы золотого кружева нашиты на льняные рукава с чёрной вышивкой «блэкворк» и на портплед – ротнакидки на плечи с рукавами, прикрывающей декольте, окантованный чёрным шитым иглой кружевом. Манжеты и высокий воротник сделаны из вырезного кружева с изящными кончиками. Хелиарду было непросто изобразить всё это. Если посмотреть при косом свете, то заметно, как он утолщил мазки белой краски, которыми писал кружева, чтобы они стали чуть выпуклыми, словно прожилки на обратной стороне листьев. На портрете кисти Маркуса г е р а р д с а м л а д ш е г о написанного около 1592 года, королева предстаёт в жёстком белом платье и накидке. Она больше похожа не на женщину, а на странную светлую ворону. Это ощущение чего-то нечеловеческого усугубляет очень широкий пышный воротник из вырезного кружева, обхватывающий ее шею, еще больше нарушая пропорции тела. Кстати, именно эта мода подвергалась особым нападкам англичан, которым так нравилось рассуждать о скромности в одежде. «Великолепные и ужасные пышные воротники», — писал Филипп с т а п с в «Анатомии злоупотреблений», — «некоторые из которых в глубину достигают ярда, а иные и более, и лишь немногие меньше. Они не то чтобы были аморальными, но отнимали слишком много времени, которое, как многие думали, лучше провести в молитве. Корабль скорее уплывет далеко в море», — жаловался в 1607 году Томас Томкинс, — «чем оденется знатная дама». Большую долю кружев королете Елизавете поставляла Элис Монтегю – лондонская торговка шелком, которая торговала и тонким льном. В Благовещении 1576 года, к примеру, список товаров, поставленных Элис Монтегю, королеве включал в себя 43 отдельных предмета, включая 10 унций венецианского кружева золотого и серебряного. В следующие шесть месяцев королева купила еще больше металлического кружева. В списке на Михайлов день указаны 6 фунтов одна унция богатого венецианского кружева, сделанного вручную, а также 27 фунтов кружева, плетеного на коклюшках, и венецианского ажурного кружева золотого и серебряного разных видов. Кружево было популярным подарком. Немалое количество кружев и одежды с отделкой из кружев поступало от подданных и придворных, пытавшихся льстить королеве. К примеру, в честь нового 1578 года королева получила льняной чехол на подушку с узором из ветвей деревьев, отделанный по краям белым к а к л ю ш е ч н ы м кружевом с узором из корон. В следующем году графиня л е н к о л ь н ш и р с к а я подарила королеве длинный плащ из муарового бархата с каймой по краю из узкой полосы венецианских серебряных кружев. Пожалуй, самым экстравагантным примером такого рода подарков служит покой в замке Кеннилуэрт, заново оформленные в честь визита королевы в 1584 году, да так, что дух захватывает. Пять плюмажей из окрашенных перьев, украшенных коклюшечным кружевом и блестками золота и серебра, стояли в вазах. Золотой, серебряный и алый шелк украшал остов кровати, с которого не спадали пять занавесей из золотого и серебряного коклюшечного кружева. Но королева была не одинока в своих вкусах. Ее великолепная соперница Мария, королева Шотландии, поднялась на эшафот в 1579 году в белых льняных к а к л ю ш е ч н ы х кружевах. Двумя десятилетиями ранее сэр Томас Уайат, еще один предатель короны, был обезглавлен в бархатной шляпе с широкой лентой из коклюшечных кружев на ней. тогда как граф Сен-Мар, лидер французской моды, оставил после себя более 300 пар ботфортов с кружевами на раструбах, когда его обезглавили в 1642 году. Чувствительность его современников к нюансам кружев можно оценить по ссоре, произошедшей между художником Диего Веласкесом и молодой аристократкой из Сарагосы. Она отказалась принять законченный портрет, потому что, как она сказала художнику, не удалось должным образом отобразить великолепное качество фламандских кружев «Пунтес де Фландес Муэфинас» на ее воротнике. Картина Франца Хальса «Смеющийся кавалер» любопытна во многих отношениях. На ней изображен мужчина, но он на самом деле не кавалер, и он не смеется. Лицо двадцати ш е с т и л е т н е й модели, его возраст отмечен датой 1624 на портрете, пышет здоровьем. Усы лихо закручены вверх, следуя за линией пухлых щек. На его губах и в его темных глазах сохраняется выражение, какое бывает после удачной шутки, которой он невероятно гордится. Но молодой человек доволен не только своим остроумием. в с ё в его одежде, от широкополой черной шляпы до пышного воротника и богато украшенного дублета, в прорезях рукавов которого видна тонкая льняная сорочка, говорит о богатстве, высоком статусе и тщеславии. Но он был не единственным мужчиной той эпохи, гордившимся своим нарядом. В наши дни кружево ассоциируется с женственностью, но в те времена мужчины носили его повсеместно. В конце XVI века и в XVII веке мужчины обычно украшали кружевами шею и з а п я с т ь я Мужская одежда, особенно в середине XVII века, давала больше возможностей для демонстрации кружева. к примеру, модным стало носить кружевные воротники поверх доспехов. Эффект сочетания деликатного льна и сверкающего металла — это можно увидеть на некоторых портретах кисти Ван Дейка того периода — должно быть был впечатляющим. Как только пышные круглые воротники исчезли с шеи модников, мужчины начали носить необыкновенно широкие о т л а ж н ы е воротники из сшитого иглой кружева. Кружева могли выглядывать и з раструбов сапог, и з швов на к и л о т а х плащей или дублетов, и даже как только каноны вошли в моду, становились узкой оборкой вокруг колен. Мужское влияние на кружево чувствовалось даже в узорах на нем. На конце дошедшего до нас кружевного галстука, который, как считается, некогда принадлежал Людовику XIV, изображены военные мотивы — барабаны, с т а н д а р т ы пушки и два ангела, трубящих победу. На другом берегу Ла-Манша король Яков I демонстрировал еще больше экстравагантности в одежде, чем его предшественница на престоле. Хотя траты на гардероб в последние годы правления Елизаветы I достигли 9535 фунтов, в первые пять лет царствования Якова I на те же цели тратилось 36 377 фунтов ежегодно, и немалая часть этой суммы была вложена в кружева. Накануне свадьбы его дочери Елизаветы и Курфюрста Пфальцкого в 1613 году, к примеру, был послан указ в большой гардероб о 680 фунтах и 18 унциях серебряного коклюшечного кружева с блестками, 460 фунтах и 7 унциях золотого и серебряного переплетенного кружева, 38 унциях золотого и серебряного петельного кружева. список продолжается дальше. В целом было перечислено более 1100 фунтов кружева. И этой моде следовали не только монархи. На протяжении 1590-х годов лорд Беркли судился со своим портным. Лорд обвинял портного в том, что тот обманул его, использовав меньше серебряного кружева для костюма, чем было заказано, и прикарманил разницу. Эта слуга з а м е т и л расхождение в счете, который включал на 80 унций больше кружева, чем было обнаружено на готовом платье. В 1632 году выяснилось, что при страстие Карла I к кружевам и тонкому льняному полотну обходилось королевству в 2099 фунтов стерлингов в год. Общественное недовольство, последовавшее за этим разоблачением, привело к тому, что был составлен план сокращения расходов на королевский гардероб. Монарх был также недоволен. Ему не следовало волноваться. План так и не был приведен в исполнение, а самого короля довольно скоро обезглавили. Оппоненты короля, вопреки тому, что они проповедовали скромность в одежде, тоже не остались равнодушными к кружевам. Оливер Кромвель, умерший в 1658 году и знаменитый тем, что велел писать себя с бородавками и всем прочим, все же был похоронен в платье, отделанном дорогими фламандскими кружевами. Кружевницы «Тонкая нить, воспетая искусством и мануфактурой». Томас Фуллер. Знаменитые люди Англии. 1662. На первый взгляд, история кружева — это история роскоши. Но, разумеется, всегда есть оборотная сторона, которую надо принимать в расчёт. Кружево, которое украшало шеи богатейших людей в Европе, которое до сих пор сияет на их портретах, зачастую создавали стежок за стежком при свете свечи «бедняки». В некоторых случаях рукоделие могло обеспечить финансовую стабильность. 1 сентября 1529 года в городе Амстердаме был издан указ. Все бедные девушки, старые или молодые, не способные к плетению кружев или не умеющие заработать себе на жизнь, должны были встречаться каждое утро до шести часов утра, чтобы их бесплатно обучали п р е д е н и ю и другому ручному труду, посредством чего они смогут себя содержать и не обременять церковный приход. На протяжении этого периода времени, при том, что открытие Нового Света и использование новых торговых путей принесло немало богатств в сундуки Старого Света, пропасть между богатыми и бедными увеличивалась. И хотя богатые были готовы платить крупные суммы за кружева, как мы уже видели, эти деньги упорно отказывались течь к тем, кто их создавал. Частично по причине того, что кружевницы в подавляющем большинстве были женщинами и не создавали союзы или гильдии. Это имело значение, потому что гильдии давали некоторый статус мастерам, которым могло этого не хватать на индивидуальном уровне. Без объединения кружевницам было трудно продемонстрировать экономическую важность своей работы или потребовать повышения оплаты и статуса так же, как позуменщикам или красильщикам. Но строгие правила гильдий могли лишать экономической свободы. К примеру, позуменщики, не входившие в гильдию, могли работать только с простой льняной нитью, потому что работа с драгоценным металлом была привилегией гильдии. Но кружевницам гильдии явно не хватало. Кружевницы, работавшие иглой и коклюшками в неформальных домашних мастерских, были слишком рассредоточены, чтобы организоваться. Половая принадлежность мастериц также понижала и их статус и оплату труда. Стольких женщин обучили работать иглой, что потенциальной рабочей силы было слишком много. И это снижало плату до мизерной. Губернатор Гавро в 1692 году оценил количество кружевниц в регионе в 20 0 0 0 Лорд Дорсет назвал ту же цифру, говоря об общем числе кружевниц в Англии, хотя цифра кажется несколько заниженной. Лоренцо Магалотти, путешествовавший по Англии с Козимо Медичи, написал а из д е в а н ш и р а что в этой стране нет ни одного дома, как нет его и в с о м е р с е т е где бы н е делали белое кружево в большом количестве. Поэтому не только все королевство снабжается им, но его еще и в ы в о в большом изобилии. В 1589 году магистраты г е н т а приняли закон, запрещающий служанкам оставлять свои места, чтобы стать кружевницами. Только детям до 12 лет, которые все еще жили дома, было разрешено продолжать плести к о к люшечные кружева. Похожий закон был принят в городе Тулузе на юге Франции в 1649 году. Слишком много женщин занимались плетением кружев, ворчали законодатели. Поэтому найти служанку стало невозможно. Более того, логически рассуждали они. Ношение кружев стало настолько широко распространенным, что невозможно стало с уверенностью отличить знатных женщин от незнатных. леггром Но хотя плата была явно соблазнительной, особенно в тех областях, где плели кружева, неожиданно в о ш е д ш и е в моду, надёжным это занятие не было. Производство кружев то расширялось, то сужалось в ответ на меняющиеся вкусы и экономические условия. Когда Кальбер вливал ресурсы во французские кружевные мануфактуры в 1660-х годах, итальянцы, зависящие от производства венецианского гипюра, буквально на другое утро обнаружили, что на их товар спрос стал меньше. Кружевницы были под постоянной угрозой снижения платы, так как существовали оазисы дешевого труда в сиротских приютах и женских монастырях. Разница между платой мастерицам и теми суммами, которые отдавали за кружево даже умеренно состоятельные люди, была огромной. Расходная книга Джеймса Мастера, английского сельского джентльмена, показывает, что если 7 октября 1651 года он был счастлив заплатить 3 фунта стерлингов за чуть больше ярда и 3 четверти фламандских кружев, чтобы сделать мне ленту и манжеты, то три дня спустя он заплатил своему слуге Ричарду только 1 фунт и 5 шиллингов в качестве квартального заработка. Эта разница некоторым образом объясняет, почему, вопреки ожиданиям города Амстердама, обучение женщин плетению кружев не избавляло церковный приход от требований бедных. Она сплела, как клюшечное кружево, написано было в графе расходов, заработав 9 пенсов в неделю.